Глава 18. Огневолосая незнакомка. Показалось, что небо обрушилось на землю, погребая меня под собой. Или обвалилась крыша дворца и меня придавила каменными плитами. Дышать стало тяжело, почти невозможно. Даже после того, как я вспомнила, что, будучи леди изо льда, и не обязана дышать. Мне, должно быть, послышалось, что Ливелин назвал эту девушку «любимой». Но пусть я не видела взгляда короля, его ладони все еще обнимали ее лицо. А потом Ливелин и вовсе коснулся ее губ мимолетным поцелуем. Незнакомка подалась к нему, но он уже отстранился. Сдержанный, не желал выставлять свои чувства на показ и проявлять нежность и страсть на публике. Чувства. Неужели он и впрямь ее любил?» Мой взгляд против воли впился в незнакомку. Она, казалось, была соткана из огня, тепла и света, из энергии, бурлящей, словно вулкан. Полная противоположность мне с бледной, словно лунный свет кожей, полупрозрачными глазами и ледяной аурой, что делали меня воплощением зимы и ледяной стихии. В незнакомке не было той сдержанности и холода, которые окружали меня». В ней пульсировала жизнь, а движения были полны грации и уверенности. «Изольта, это Мейра!» Ливелин чуть помедлил со странным, неуловимым выражением, глядя на меня. «Моя возлюбленная!» Я сглотнула горечь, появившуюся на языке. «Повернись все иначе, он наверняка уже называл бы Мейру своей невестой, но он был королем, а значит, был вынужден жениться на такой, как я». Вот только и наш с ним брак окончился неудачей. Даже фальшивые отношения с Ливелином оказались для меня невозможны. Вот только нужна ли мне фальш, А он? «Это в тебе говорит метко», — мрачно сказала я самой себе. И это наша странная, продиктованная кем-то выше, связь. Кроме того, король, вероятно, сумел каким-то образом противиться ей. «Значит, смогу и я». Недоумение в глазах Мейры, появившееся, когда Ливелин представлял ее мне, сменилось жгучим интересом. «Леди из льда!» — восторженно выдохнула она. «Невероятно! Ара и впрямь мастер! Она же выглядит, как настоящая!» «Я и есть настоящая!» — сухо сказала я. Взгляд Мэйры словно остекленел. «Милый, она говорит?» «Не только говорит, но и слышит, и понимает». — проговорила я, поддаваясь вспыхнувшему внутри протесту. Мне не нравилось, что Мейра вела себя так, будто меня здесь нет, Я обращалась исключительно к Ливелину. Алые губы приоткрылись от изумления. Слегка склонив голову, Мейра одарила меня пристальным взглядом, в котором трудно было отыскать хоть искорку тепла. Медовые глаза излучали едва скрываемое недовольство. Она изучала меня с головы до ног, словно оценивая редкий, но весьма подозрительный экспонат. Некий магический артефакт, способный оказаться весьма опасным. Я чувствовала этот взгляд, словно ледяной ветерок, пробежавший по моей коже. «Почему? Как это случилось?» — с усилием спросила Мейра. Я мрачно смотрела на нее. Они оба, конечно, предпочли бы, чтобы я исполнила свою миссию и бесследно исчезла. Так всем нам было бы проще. Возможно, и мне самой. Я не знаю, — обронил король. Уже завтра в замок прибудет магистр Гавин. Он попытается понять, почему ритуал пошел не по плану. Что означает, почему вместо того, чтобы остаться обычной леди изо льда, я ожила и сохранила в себе ледяную силу калиах, а не передала ее Ливелину. Наступило тягостное молчание. Мы трое, словно герои из странной пьесы, стояли друг напротив друга, и каждый пытался понять свою роль. Мейра совершенно точно не в восторге от того, что я, ледяная статуя, вдруг ожила и обрела человеческий облик. И что-то подсказывало мне, что она видит во мне не просто необычную гостью, а некую помеху, которая нарушает привычный ход вещей. Вот только извиняться за свою инаковость я не собиралась. «Милый», — протянула Мейра. В ее голосе угадывались нотки неудовольствия. «И что же теперь с ней будет?» Я подавила раздраженный вздох. Судя по всему, бесполезно ожидать, что она станет обращаться ко мне напрямую. Унять растущую в груди тревогу оказалось куда сложней. Я чувствовала себя диковиным зверьком, пойманным во время королевской охоты и выставленным на всеобщее обозрение. И теперь я ждала вердикта от Ливелина. Ему и никому другому решать мою судьбу. «Изольда — гостья моего замка, мэйра», — ровным и спокойным голосом отозвался король. Она останется здесь до тех пор, пока мы не выясним, как в будущем исправить проведенный ритуал вызова леди Изольда». Левелин повернулся ко мне, и в его взгляде мелькнуло нечто похожее на сочувствие. «И если захочет, Изольда может оставаться здесь и дальше, пока не найдет способ вернуться в свой мир». Я изо всех сил, сохраняя самообладание, кивнула, а внутри меня бурлили эмоции, которых я не могла до конца понять. «Ясно». Сухо произнесла Мэйра, и ее взгляд, словно игла, пронзил меня насквозь. Мне казалось, что я нахожусь на зыбком льду, под которым скрыта бездна. Напряжение висело в воздухе кабинета, словно густой морозный туман. Ощущал ли его Ливелин? «Прошу прощения, милая, но у меня есть еще дела». Взяв Мэйру за руку, сказал он, «Думаю, тебе лучше отдохнуть». Она кивнула и, бросив на меня еще один долгий взгляд, направилась прочь из библиотеки. Легонько кивнув мне, за ней последовал и король. Я провожала их взглядом столько, сколько могла, пока не осталась в комнате совершенно одна. Меня терзало странное чувство, которое я не могла или боялась себе объяснить. «Какое мне дело до того, что у Ливелина Драгона есть возлюбленная?» Я не понимала, почему это меня так задевает, почему меня волнует, что король, которого я совсем недавно не знала вовсе, сейчас идет рядом с другой, почему мое сердце так неистово бьется, и почему меня так злит эта незнакомка, чья красота, казалось, затмевает все вокруг. Я пыталась справиться со своими эмоциями, но чувство тревоги, рожденное в этом напряженном разговоре, не покидало меня». «Боюсь, моя жизнь в этом замке, в этом мире не будет простой. Боюсь, что мне придется не только бороться за истину, кто я и что сделало меня такой, но и сражаться со своими собственными чувствами».